Металлисты. Валентина прихворнула и около недели провела дома. Андрей почти все время был в разъездах, они виделись мало, при встречах сохраняли обычный дружеский и веселый тон, но утратилась общность мыслей и чувств, превращавшая их в одно целое. Как будто все хорошо, и шутим, и смеемся, и любим друг друга по-прежнему, а чего-то не стало. — думала Валентина. Однажды она проснулась среди ночи. Постель Андрея была пуста. В кухне горел свет, и оттуда доносились непонятные звуки. Валентина в попыхах не нашла халата, накинула на плечи простыню и босиком побежала в кухню. Андрей в ночной рубашке, в брюках галифе и в калошах на босу ногу сердито накачивал старый примус. — Что с тобой, Андрейка? Ты захворал, ты болен? Он продолжал возиться с примусом и не взглянул на нее. «Не спится, буду работать. Хочу чаю, а плитка испортилась». Валентина растерянно смотрела на мужа, переступая озябшими ногами по холодному полу. На его сильной шее явственно выступали тежи мышц, и между ними лежали синие тени. Лицо обычно веселое и розовое теперь было хмурым и приняло свинцовый оттенок. Скулы обострились. «Почему ты не разбудил меня?» Голос у нее был тонкий и жалостный. «Дай я приготовлю тебе чай. Я же это сделаю лучше, чем ты. Дай я помогу тебе. Иди спи». Он упорно не смотрел на нее. Ей стало обидно и тревожно. «Почему ты не хочешь, чтобы я тебе помогла?» «Валька, знаешь, я просил тебя по-настоящему помочь мне. Ты не захотела. А чай я и сам вскипячу». Он еще яростнее принялся накачивать примус. От резкого движения качнулся чайник, вода пролилась на горелку, огонь погас, смрадный стол поднялся в воздух. Потом стала разбрызгиваться тонкая керосиновая струя. Андрей молча и сосредоточенно чиркал ломавшимися спичками. — Хоть бы выругался, — подумала Валентина. — Что же это? Мы всерьез поссорились? Она села на табуретку и поджала озябшие ноги. У него, оказывается, все-таки скверный характер. Разобиделся и не смотрит на меня. А шея у него стала худенькая и походка какая-то шаркающая. Только завитки на шее Андрейкины. Что же это? Но я не хочу. Ни за что не хочу с ним ссориться. Ну ее к черту, эту работу в МТС, сказала она решительно. Ты стал такой худенький, синенький, вихрастенький. «Андрейка, я возьму себе какую-нибудь маленькую работу в Угрени и буду ухаживать за тобой». Он взглянул на нее искоса, увидел ее неподдельное огорчение, сразу повеселел, уселся с ней рядом и взял ее за руку. «Валька, только этот год, один этот. Ты помнишь, вскоре после того, как я принял район, я сказал в обкоме, помогите создать образцовую МТС, и я подниму район». «Мне помогли. МТС создана. Теперь нужно превратить ее в рычаг, который поднимет всю экономику района. Сумеем ли мы это сделать? Как этого добиться? Трудностей куча. Ведь я спать разучился. Лягу, а в мозгу эта мысль бьется и бьется». Он говорил горячо и торопливо. Казалось, слова давно накопились в нем и искали выхода. Валентина смотрела на его похудевшее лицо, на басы и ноги в калошах, слушала его и старалась вникнуть не только в слова, но в то, что стояло за ними. «Было тридцать машин. К весне станет больше ста. Это же количество, которое должно перейти в новое качество. Мы должны овладеть этим качеством. Ты знаешь...» Ни на фронте, ни в партизанском отряде, мне кажется, еще не было так трудно. Кадров не хватает, большинство машин до невозможности изношены. Район всегда в течение десятилетия был самым слабым в области. Как сделать его передовым? Ночью, в холодной кухне, полураздетые, они разговаривали до тех пор, пока не закоченели и пока их не осенила счастливая идея продолжить разговор в спальне. Выговорившись, Андрей успокоился и уснул. Впервые за эту неделю он спал, уткнувшись лицом в плечо жены. Валентина не засыпала, встревоженная его горячими словами и небывалой у него нервозностью. Она боялась пошевелиться, чтобы не нарушить его сна. Ей хотелось просить у него прощения. На следующий день она с особым рвением помогала домашней работнице стряпать обед. Она готовила любимые блюда Андрея и старательно вспоминала рецепт чудодейственной гурьевской каши, которую в госпитале давали самым слабым больным. Мед, молоко, манная крупа, сок алоэ и еще что-то такое диетическое. Да, яйца. Значит, сюда войдут витамины и глюкоза, соображала она. Надо раздобыть для него в больнице хорошие порошки от головной боли. Только бы Андрейка не слег и не расхворался в самое горячее время. Какой он был ночью, худой, бледный, я еще не видела его таким. После тревожной ночи воображение ее так разыгралось, что когда Андрей появился на пороге, она удивилась. Он отнюдь не походил на человека, который вот-вот расхворается и сляжет. Розовощекий, веселый, энергичный, он быстро вошел в комнату, с полным недоумением посмотрел на гурьевскую кашу, неосторожным движением смахнул со стола порошки от головной боли и, не поднимая их, принялся рассказывать. — Слышала бы ты, Валька, какая сейчас у меня была баталия! Высоцкий принес пространную докладную, утверждает, что план работы МТС, составленный Прохарченко и Рубановым, завышен и нереален. Прохарченко стоит на своем. Спорили у меня в кабинете до хрипоты. «Почему же ты такой веселый? Будто рад этому». «Рад? Нет. Это не то слово. Но ты знаешь, как это тебе объяснить?» Точно где-то у меня у самого была какая-то неуверенность, была до той минуты, пока я не наткнулся на сопротивление. Ты понимаешь, когда Высоцкий начал высказывать один довод за другим, у меня все сразу прояснилось, сразу определился план действий. Нет, он помог, помог мне, сам того не желая. Чем помог, не могу определить, не понимаю, но помог. Валентина поняла Андрея лучше его самого. У него была натура борца, и, едва натолкнувшись на активное сопротивление, он забыл усталость, забыл болезнь, забыл тревогу, снова был здоров, бодр, счастлив, уверен в себе. Он с увлечением рассказывал о споре Высоцкого и Прохарченко, а Валентина, покоренная его мгновенным преображением, с трудом сдерживала желание встать из-за стола, обнять его, говорить ему о чувствах, которые он будил в ней и о которых сам немало не помышлял в эту минуту. Не размахивай так вилкой, Андрейка, ты забрызгаешь скатерть. Приглушенным от сдержанной ласки голосом сказала она и объясни мне. «Что же ты теперь думаешь делать?» Он прищурился. Знакомое Валентине веселое и жесткое выражение появилось на его лице. «Будем обсуждать на парт-активе. Дам ему выступить перед широкой аудиторией». «Но зачем же?» — забеспокоилась она. «Он авторитетный человек и прекрасный оратор. Объясни, зачем предоставлять ему трибуну для пропаганды ошибочного взгляда? Это же неразумно, это просто нелепо». «Ого!» — сказал Андрей. Он поднял брови и сбоку с веселой насмешкой посмотрел на жену. «Что, ого? Объясни мне, для чего тебе понадобилось его выступление? Почему ты не хочешь объяснить?» Решительным жестом он притянул ее к себе и засмеялся ей в самое лицо. «А зачем я тебе буду объяснять? Ты же у меня умница. Ты же все раньше меня понимаешь». Как Валентина не настаивала, она не смогла добиться от него ни одного серьезного слова. Он подзадоривал ее, дразнил и отшучивался. Он снова ходил своей спорой, пружинистой походкой, смеялся, был в том бодром и деятельном состоянии, которое она особенно любила в нем. Собрание партактива состоялось через два дня. Андрей решил созвать его не в райкоме, а в МТС. Валентина пришла за несколько часов до собраний. Ей хотелось посидеть над планами, поговорить с людьми. Ей было трудно встретиться с Высоцким. Ее многолетнее привычное уважение к нему давно стало дорогим и необходимым. Теперь Высоцкий шел против Андрея, Прохарченко, замполита. Валентина была уверена, что эти люди не могут ошибиться. Но и Высоцкому она тоже верила. Она ожидала тягостной встречи с ним. Но все обошлось без малейшей неловкости. Он, видимо, обрадовался ей, провел в свой маленький кабинет, усадил в кожаное кресло и отрывисто заговорил. «Хорошо, что вы пришли до собрания. Я хочу, чтобы вы ознакомились подробнее с моими материалами». Я очень уважаю и люблю Андрея Петровича, но он слишком азартен. Он привык к работе в других условиях. Он не знает наших мест. Угрень не Кубань, леса не степи. Худощавое лицо Высоцкого было таким темным, словно загар навсегда въелся в его кожу. Суровые косматые, не то сидеющие, не то выгоревшие брови, казалось... нужны были специально для того, чтобы как-то уравновесить слишком добрый и мечтательный взгляд. Лет двадцать назад Высоцкий преподавал естественные науки в школе, в которой училась Валентина. С тех пор она помнила его привычку сердито сводить брови над смеющимися глазами, когда он считал нужным приструнить ребят. Валентина любила своего старого учителя, но она любила и Андрея, и Прохарченко. Кубанский степной чернозем и угренские лесные, а подзоленные суглинки, видимо, страдая морщись, как от боли говорил Высоцкий, кубанское длинное теплое лето и наше северное ненастье. Разве можно механически перенести кубанские методы работы к нам в Угрень? Я знаю каждую кочку на наших болотах. Я помню каждую грозу, разразившуюся над Угренем за последние тридцать лет. Я вижу, что мы идем к ошибке. Ошибка наша может тяжело сказаться на хозяйстве всего района, на благосостоянии тысяч людей. Если б не это, разве стал бы я так спорить, ссориться, писать докладные и лезть на рожон? Вот вам мои материалы. Я ухожу, а вы оставайтесь здесь, читайте. Вы, агроном. И местный человек это поможет вам разобраться. Валентина погрузилась в чтение. Перед ней была целая книга, обширный и кропотливый труд, отражавший работу МТС за три года. С удивительной тщательностью выводились графики помесячного выполнения планов расходов горючего. Подсчитаны были и часы простоев, часы, затраченные на ремонт тех или иных узлов. Зафиксированы были все особенности метеоусловий за три года. Так тщательно и любовно, не жалея труда и времени, все подсчитать и все взвесить мог только человек, по-настоящему заинтересованный в своем деле. Обстоятельность работы невольно вызывала уважение. Валентина бережно держала в руках глинцевитые листы бумаги с аккуратными столбиками цифр. Около двух часов просидела она в одиночестве в маленьком кабинете агронома. Чем ближе к концу подходила рукопись, тем тягостнее становилась тревога Валентины. Таблицы, графики и цифры со всей беспощадностью обнажали неприглядную картину. Изношенные машины, явно недостаточное количество трактористов, холодные и дождливые весны, ранние и дождливые осени — требовавшие максимального сжатия сроков полевых работ, все было запечатлено и сконцентрировано в глинцевитых листах. Трудности, которые в процессе работы могли показаться случайными, теперь после тщательной систематизации выглядели закономерными и угрожающими. На это нельзя закрывать глаза. От этого нельзя отмахиваться, думала Валентина и заново перечитывала уже прочитанные листы. Как же Андрей? Он не вчитался, не вдумался. Она чувствовала, что цифры загипнотизировали ее. Она встала, отошла от стола и уселась на подоконник. Это все серьезнее, чем мне самой казалось. Из окна Валентина видела большой двор МТС, машины, стоящие под навесом, веселую суету людей. Зрелище понемногу отвлекло и рассеяло ее. Настя Огородникова деловитой походкой прошла в мастерские. «Но ведь она есть, Настя Огородникова», — подумала Валентина. «Почему же она никак не отражена в его цифрах? Есть целые бригады, перевыполнявшие нормы. Есть новенькие комбайны и тракторы, которые все прошлое лето работали без аварий. Они есть в МТС? Почему же их нет в его анализе? Почему там все спрятано за средними цифрами? Если их спрятать, если о них забыть, то действительно все может показаться мрачным. А если о них подумать, если о них помнить, если всякую мысль и всякое стремление вести от них, что-то ограниченное и немощное вдруг представилось ей в столбцах цифр, так любовно и терпеливо выписанных в глинцевитых страницах, так аккуратно подшитых и уложенных в красивую папку. В них крылась ошибка, неясная на первый взгляд, но обесценивающая большой и кропотливый труд. Со смутным сожалением подумала она и о самом Высоцком. Для собрания освободили и подготовили большой, вмещавший до пятидесяти машин, демонтажно-монтажный цех. Еще незатоптанный торцовый пол. Свежевыбеленные стены, новые, только что выструганные стеллажи и верстаки вдоль стен, все было с иголочки, все блестело в дымчатых солнечных потоках, лившихся из больших окон. Слова и шаги раздавались гулко, как в горах. Лесной запах свежей древесины смешивался с запахом металла. На золотистой поверхности стеллажей детали машин мерцали сталью и никелем. В середину цеха занимались скамьи, а по бокам почетной охраной стояло несколько тракторов. Около маленькой самодельной трибуны возвышался комбайн, выкрашенный в кирпично-красный цвет. Созданная для движения под открытым небом машина казалась особенно тяжелой и массивной под крышей цеха по соседству со скамьями и столами. «Хоромы», — сказал Угаров, осмотрев цех. «Это что же?» — и он кивнул на комбайн. «Тоже вроде в президиум выбран». «Наш главный докладчик», — улыбнулся замполит Рубанов. со смуглым и подвижным лицом южанина, он, казалось, появлялся в нескольких местах сразу. Донбасский сталевар он после ранения приехал отдохнуть к родным в Угренский район, скоро соскучился отдыхать и, по его выражению, пристрастился к МТС. Назначение его замполитом пришло как-то само собой с его легкой руки и распространилось в районе шутливое прозвище МТСовцев металлисты. Ну как, Костя? Коротко спросил его Андрей, желая узнать, какое впечатление производит на колхозников новое МТС. Рубанов безошибочно понял смысл вопроса, интересуется. Цехи, тракторы, комбайны, станки, нефтебаза с серебристо-серыми цистернами. Все интересовало приезжих. Волновали и необычайность обстановки, и острота вопроса, который предстояло решить на собрании. Все знали о разногласиях между Высоцким и Прохарченко, у каждого из них были свои сторонники, всюду разгорались споры, образовывались человеческие круговороты. Центром одного из таких круговоротов был Василий. Его рослая фигура и звучный голос сразу привлекали внимание. Известная всему району история быстрого подъема Первомайского колхоза вызывала интерес и уважение к председателю этого колхоза, и люди тянулись к Василию. Он знал о своем новом назначении в районе и говорил осторожно, но в то же время уверенно. Прохарченко хочет все старые бригады переломать, перемешать старых трактористов с новыми. Это может и на пользу пойти, но может и на вред. Я на себя прикидываю. Я в свое время восемь лет проработал в одной бригаде. Если бы нас задумали разделить, мы бы до министра дошли. Сейчас в МТС есть хоть шесть сильных бригад, а переломать их может и того не стать. «В этом деле осторожность нужна». Старое поломать нетрудно, кутерьму развести недолго. А что из этого выйдет? Недалеко от Василия остановился Степан с несколькими трактористами. Он стал еще худощавее и бледнее, чем раньше. Сознание собственного счастья, благополучия будило у Василия сожаление к побежденному сопернику и желание быть великодушным. — Как твое мнение будет, Степан Никитич? С дружеским превосходством спросил он. Я говорю, было шесть сильных бригад, а поломать их и того не будет. Степан ответил не громко и как бы нехотя. Что шесть бригад? Всю старую работу поломать надо. Белавина с Огородниковой ничто не сравняет, продолжал неторопливо размышлять вслух Василий. я сам был трактористом я то понимаю что это значит сто двадцать к плану мне не каждый месяц это удавалось, а я в передовых ходил наобещаться да не выполнить значит колхозы подвести знаем мы как получается когда один на другого кивает люди на мтс надеются не примут своих мер степан молчал и смотрел на василия каким то боковым затаённым взглядом. Он с необыкновенной отчетливостью улавливал каждую интонацию и каждый жест Василия. Ему и тяжело было видеть любое, хотя бы чисто внешнее превосходство Василия над собой, и, кажется, еще тяжелее было бы убедиться в том, что у Авдотии недостойный ее муж. В рослом, самоуверенном здоровяке Василий Степан видел счастливца, удачника, который даже не знает цены своему счастью. Степан весь внутренне сжимался, слушая его зычный, веселый голос. Он стоит здесь, а Авдотья ждет его и встретит его на пороге вечером и... Он резко повернулся и пошел в противоположный конец цеха. Василий... Заметил и болезненную судорогу, на миг исказившую лицо Степана, и его внезапный, похожий на бегство, уход, но не стал думать об этом, ни на миг не отвлекся от занимавшей его темы. «Бывали у меня стычки с Вениамином Ивановичем», — продолжал он, — «в нашей злой работе чего не бывает. Однако прямо говорю, уважаю человека за то, что не любит пустого звона». Василий всегда уважал Высоцкого за положительность и осторожность, а теперь уважал еще больше за то, как настойчиво и прямо агроном отстаивал свою точку зрения наперекор всему районному руководству. Мысли Василия разделяли многие, споры разгорались в каждом углу, и все с интересом ждали той схватки, которая должна была разразиться на собрании. В цех вошел Высоцкий. Он шел широкими, твердыми и тяжеловатыми шагами человека, привыкшего к длинным и утомительным переходам. Он сразу стал центром общего дружеского внимания и, отвечая на приветствие, думал, «Если я сам не сумею убедить и доказать, люди мне помогут». Валентина хотела подойти к нему, по душам поговорить перед собранием, Но его окружили люди, и она осталась сидеть в стороне. Сквозь общий шум до нее долетал веселый голос мужа. Андрей, как всегда, в трудные минуты был в деятельном и счастливом состоянии. Он разговаривал, шутил, смеялся и внимательно вслушивался в звучащие вокруг него разговоры, присматривался к настроению людей, и все это не мешало ему думать, а наоборот, придавало мыслям стремительность и четкость. Высоцкий взволнован и непоколебим. Он окружен людьми, он не одинок в своем заблуждении. Что ж, будь иначе, собрание не имело бы смысла. Там, где есть ломка, там всегда будет и сопротивление. Это же диалектика. Он видел рослую фигуру Василия, слышал его слова и с особым вниманием следил за ним. Он не успел поговорить с Василием до собрания, но знал и его недоверчивость ко всему непроверенному, неиспытанному, знал и его способность, раз перешагнув через эту недоверчивость, взяться за новое дело со свойственным ему размахом и темпераментом. Если дойдет до него, если поймет, если загорится, первой опорой станет во всех наших новшествах. В толпе людей Андрей различал лица райкомовцев, видел желтоватую смуглоту и горячий взгляд Лукьянова, добрый и близорукий прищур Волгина. Волгин, как всегда, понял его лучше других, уловил спрятанное от всех и даже от самого себя беспокойство, пробрался к нему и сказал в полголоса. — Все ладно получится, Петрович, ребята с народом хорошо поработали, ты не беспокойся. — А я беспокоюсь, — беспечно засмеялся Андрей, но про себя подумал с признательностью и уважением. Вот старая партийная косточка, внутрь смотрит.